Глава 5. Копирование кластеров не привязано к территориальным границам населенных пунктов. Перезагрузка может случиться в отдельном районе или улице. Помните, вернуться назад невозможно. При первых порах кислика незамедлительно покидайте этот район. В противном случае оказавшийся в зоне перезагрузки человек погибает или лишается рассудка. Из памятки путеводителя новичкам по миру Стикс. Андрей стоял на краю обрубленного тончайшим резаком моста через реку. Казалось, что кромку прожгли мощным лазером, настолько ровно выглядел торец. За рекой вместо старого города простиралось зеленое поле, а вдали начиналась холмистая местность. Андрей закрывал и открывал глаза, не веря в увиденное. Это было за гранью понимания. Версии происходящего лились рекой. Головная боль и жажда отгоняли варианты наваждения во сне. Может быть, он в коме, пока ехал на стройку, попал в аварию, и теперь игры разума рисуют ему искаженную реальность, пока Андрей лежит под капельницей. В наступлении мирового апокалипсиса верилось с трудом. Но пока временно можно принять эту версию за рабочую. Тогда как можно объяснить исчезновение огромного куска земли и его замену другим, Да, думать больше не хотелось. Тумана, как и не бывало. Стало жарко, как будто наступило не бабье лето, а реальный пик сезонов отпусков. Реку не проехать, брода нигде не наблюдалось. Переплыть и идти пешком – не вариант. Так что придется ехать за лес к автомагистрали. Дальше необходимо разыскать таких же выживших, как и он сам. Андрей развернулся и поехал к новостройкам. Недалеко от них был съезд в лесной массив. Временная бетонная дорога, по идее, должна выезжать на автомагистраль. Расчет оправдался. Через 10 минут зубодробительной поездки по уложенным панелям он выехал на перекресток. Автомагистраль раскинулась в обе стороны, и концы полос терялись за поворотами примерно через километр-полтора. Машины людей не видно. Трасса не пользовалась большой популярностью. так как асфальтовое полотно было в плачевном состоянии. А совсем недалеко, уже в пяти километрах, параллельно ей красовалась новая платная дорога. Если Андрей не ошибался, с правой стороны должны быть поселки, которые он видел с высоты многоэтажки. Что расположено слева, неизвестно. Обзор не позволил ознакомиться с местностью. «Значит, надо ехать поближе к людям. Если что, вернуться всегда можно». Андрей включил правый поворотник и двинулся с места. Про себя отметил, что правильная шоферская привычка соблюдать правила дорожного движения безотказно действует даже в условиях глобального хаоса.